Во втором послании к Коринфянам, в третьей главе, апостол Павел пишет, «Вы – письмо Христово, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Являемся ли мы, дорогие друзья-радиослушатели, этим письмом? Узнают и читают ли нас все окружающие, как людей Христовых? Одна сестра рассказала мне не так давно эту историю. Дело было в России. Недавно, она говорит, пришлось мне лежать в больнице. Когда я оформлялась в приемном покое, то заметила, что многие смотрели на меня как-то необычно внимательно. Когда я устроилась в палате, где должна была проходить определенный курс лечения, примерно через 4-5 часов окружающие меня спрашивали, кто ты, какой ты Веры. Я ответила им, что я евангельской веры, и сразу же я разъяснила, кто такие евангельские христиане, откуда это слово происходит и что означает. Вечером, когда наступило время отходить ко сну, все обитатели этой палаты стали просить, чтобы эта сестра больше им рассказала о Боге. Среди них была очень интеллигентная, образованная женщина по имени Евгения. Она стала рассказывать о своих соседях, которые тоже являются верующими. «Мы не так давно приехали в тот район города, около двух лет назад, — рассказывала она, — и наши огороды соседствуют. У этих моих соседей примерно десять детей. Иногда доносится от них пение, там звучит слово «аллилуйя» и тому подобное. Но что странно, та верующая хозяйка со мной не здоровается. Однажды мы решили равнять наш двор... И для этого привезли гравий. Эти многодетные приходят и говорят, «Нам нужно три тачки гравия, не дадите ли». Мой муж не очень охотно, но, чтобы как-то быть в мире с соседями, разрешил. Хотя мы заметили, что живут они не бедно, может быть, даже лучше нас. Они пришли и взяли гравий, когда нас не было дома, и взяли явно больше, чем три тачки». Далее женщина с обидой продолжала свой рассказ. «Неужели они не могли себе купить грави и взяли бесплатно у нас, как должное, почти в приказном порядке?» «А как-то попросили виллы и не вернули до тех пор, пока муж не сходил и не забрал у них. «Ну что это за верующие? Объясните мне, пожалуйста!» Так спрашивала эта женщина у сестры, которая лежала в больнице. «Сестра говорит, я слушала все это в темноте, размышляла и молилась». «Господи, ну каков порой свет наш перед людьми? Что мне ответить этой женщине?» Сестре было просто стыдно за тех верующих людей, которые не смогли быть письмом Христовым. «Как же мы собираемся приводить ко Христу других?» Сестра ответила ей, что точно не знает, кто эти верующие, но в Библии написано, чтобы мы по делам узнавали людей. Если дела соответствуют тому, что говорят верующие, то они ими и являются». И еще та сестра ей сказала, что каждый за себя даст отчет Богу, что он делал, живя в теле, доброе или худое. К сожалению, у этой женщине, Евгении, наверное, попадались только плохие христиане, так как она рассказала еще один случай, ей нужно было найти квартирантов. «Моей маме посоветовали, — говорила она, — чтобы мы на квартиру брали только верующих людей». «И мы взяли вроде бы христиан. Договорились, что я, как хозяйка, буду платить только за электроэнергию, а не за квартиру». Но вот к нам стали приезжать какие-то люди, просиживать допоздна, крутить какие-то кассеты и так далее. В общем, моей маме пришлось много платить за свет, и ей стало невыгодно иметь таких квартирантов. Она предложила им освободить квартиру и искать другое жилье, но они ответили, что по закону моя мама, мол, не имеет права их выгонять, так как у них ребенок до трех лет, и они без жилья, а ребенок у них только родился». Друзья, как нам выслушивать подобные речи, и тем более, как отвечать? Та сестра старалась, как могла объяснить, что верующие, к сожалению, тоже не все такие, какими хотелось бы их видеть, и не всегда живут так, как учит Библия. Некоторые просто называют себя верующими, но они не таковы на самом деле. И вот сестра это говорила, а сама думала, что написано «горе тому, через кого приходят соблазны, и лучше тому человеку не родиться». Дорогие друзья, братья и сестры, читают ли нас люди как письмо Христово? Хотят ли они иметь с нами дело? Или же говорят «Да знаем мы вас, верующих!» Как мы являем свет Христов на работе, там, где мы учимся, дома? Что читают люди, глядя на нашу жизнь? Хотят ли они быть на нас похожими и брать с нас пример? Как... Было больно этой сестре слышать о таких верующих, о том, что многие люди не хотят идти к Богу, видя наше поведение и наши отрицательные поступки. Слава Христа, Учителя Бога, Большая книга наша жизнь, Димая. И вечер дне, страницы шевели. На тех страницах боли и страдания. И радость светлая, как луч горит, Там жар сердец. It's just Що важливо, дорого, хто почерпнав, що ти Бога терпіння і нас не Щоб люди узнавали, що И еще, когда та сестра пришла в больницу, то люди посмотрели на нее и как-то сразу определили, что она является верующей. Наверное, прежде всего по внешности. Может быть, люди думали, ну вот, она не такая, как все. Друзья, а узнают ли нас в действительности даже по нашему внешнему виду? Почему мы перестали влиять на мир, и мир стал влиять на нас? Все смешалось, чистое с нечистым. Господи, помоги нам понять наше предназначение, кем мы являемся, для чего мы здесь на земле и куда идем. Больно за тех, кто не несет этот цвет, а еще хуже подает соблазн. Ведь когда мы все придем к Господу, нам будет очень стыдно за нас самих. Всем нам должно явиться перед судилищем Христова. И когда среди христиан сейчас много разговоров о том, что внешнее, мол, не главное, а главное — это сердце, люди смотрят своими земными глазами и видят прежде всего внешнее. И если мы от них не отличаемся, то и письма нет, оно как-то теряется и растворяется среди них без пользы. В заключение хочу напомнить еще одно место из Священного Писания. В первом послании Петра во второй главе в девятом стихе написано «Вы...» род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».